Символическое злоключение. Решир. Марк Решир дважды подступался к осылкованию раздела бытия и времени о совести в 1991 году и в 2004 году. И это два совершенно разных разбора. Первое прочтение в работе о возвышенном в политике строится вокруг идеи изначального символического злоключения, которым оказывается дазайн. Понятие злоключения по собственному признанию бельгийского феноменолога, Он заимствует из трактата «Рассуждение о добровольном рабстве» Этьена де ля Боэси. Все, способные чувствовать существа, ощущают зло порабощения и стремятся к свободе, поскольку даже животные, которые, хотя они и созданы, чтобы служить человеку, не могут привыкнуть покоряться иначе, как против воли. Что же это за злоключение, которое могло так извратить природу человека, поистине единственного существа, рожденного, чтобы жить свободно? и заставить его забыть о своей первоначальной свободе и о желании вернуть ее. Туда си В чем же тогда состоит злоключение в случае хайдегеровской концепции совести? Как и в политической философии, оно будет касаться добровольного служения, но на этот раз в экзистенциальном контексте, который будет связан с извечной задолженностью Дазайн. Здесь важно ответить, что в переводе Мартино, которым пользуется Ришир, Шульд передается не как вина, а именно как задолженность. Голос совести это молчаливый, давящий и угрожающий зов не по себе, исходящий от Dasein и тем самым от мира, существующего коррелятивно самой собственной способности быть. То есть не внешняя сила, универсальная совесть, оно или сверхя или люди, не бог, а, согласно логике монетизации сама наиболее собственная самость как наиболее собственная способность быть. Именно это изначальное бытие в задолженности, согласно Хайдегеру, задействовано в рамках совести и морали в целом. Бытие в задолженности, которое удостоверяет и о котором свидетельствует совесть, как раз таким образом означает, что в принципе не бывает антической подлинности, что могло бы привести, как благоразумно предупреждает Хайдегер, к озлоблению совести, к своего рода скрытому или извращенному удовольствию от страдания, а есть только зов, вызывающий отозвание к подлинности, которая в своем исходном падении может быть только антологической. Макрешир. То, что дазайн в изначальном и неоплатном долгу у самого себя, с одной стороны, освобождает совесть от внешнего влияния, понятого теологически или психоаналитически, но, с другой стороны, замыкает носителя совести на самого себя. Как строится интерсубъективность, при условии, что совесть каждого из встроенных в нее каждый раз замкнута на их собственную подлинность. Идея решира состоит в том, что это приводит нас к своего рода экзистенциальному солипсизму, хотя традиционный упрек такого рода адресовали скорее Гуссерлю. При этом одно «дазайн» объединяет с другими не нечто вроде общего чувства или здравого смысла, а только общее перипетие от падения от собственной подлинности воплощенность хайдеггеровского дазайн приводит не только к адской логике задолженности, которую нужно отрабатывать вечно, поскольку она изначальна и бесконечна, но и к отсутствию всякого фенологического common sense, благодаря которому другой мог бы хотя бы проявить свою инаковость без опосредования экзистенциальным солипсизмом, задействованным в бытии к смерти и удостоверяющим в этом бытии в задолженности. При этом отсутствие common sense другого можно встретить разве что в модальности его бытия в задолженности перед самим собой, строго отмеренного в рамках встречи с моим бытием задолженности перед самим собой. Марк Ришир. То, что Дазайн принимает эту перипетию от падения от подлинности, как своего рода правила игры, оказывается изначальным символическим злоключением и предрешает неоплатную задолженность Дазайн перед самим собой. Ришир говорит о добровольном служении Даазайн, по аналогии с «Добровольным рабством» из трактата Этиена Доля Боэсси. «Изначальное и бесконечное бытие в задолженности, характерное для совести, вполне предсказуемым образом означает, что фактическая самость, которая обнаруживает себя заброшенной, может рассчитывать на доступ к свободе и подлинности только в добровольном и бесконечном служении своей самой собственной способности быть. Сознание, включая совесть как моральное сознание, Это то, как изначальная задолженность пересчитывается в непрекращающееся служение. Основание, бездна, в силу которой самость всегда в невосполнимом долгу, это лишь временящий переворот, во временящем заступании, переворот своего рода трансцендентального будущего смерти, своего рода трансцендентальное прошлое задолженности. А существование подлинного даза и на настоящим может быть только повторением в мгновении подлинного бытия в задолженности. Именно в этом смысле, как можно понять, заступающая решимость впервые постигает подлинно и тотально, насквозь, то есть вплоть до истоков бытия в задолженности, как антическую способность быть в задолженности. Символическое злоключение, касающееся символического учреждения, у Хайдеггера оказывается по-настоящему изначальным, в той мере, в какой то, что символически учреждается вместе с темпоральностью по отношению к фенологической пока еще неопределенностью смерти, Это онтологическая и антическая определенность, соответствующая смерти и задолженности. Это, как если бы встреча с неопределенностью, должна была сразу же приводить к определенности, что на деле и происходит в символическом заключении. И очень любопытно, что Хайдегер не увидел здесь риска автоматизма, навязчивого повторения, в бесконечном служении задолженности. Он не понял, что этот риск как раз слепо воспроизводится в символическом поставе. Марк Решир. Да, реагирует на неопределенность своей свободы, внося определенность всегда уже накопленной задолженности, которую так никогда и не восполнить. При этом совесть не зависает в неопределенности или сомнении, а сразу же обнаруживает себя как молчаливый зов, намекающий на вечное несоответствие занимаемому положению. Не оказывается ли в таком случае концепция совести из раздела «Бытия времени о совести» ловушкой, которой Да, всегда ждет один и тот же результат, бесконечная неоплатная задолженность. Второй раз Решир подступается к интерпретации хайдеггерской концепции совести в книге «Фантазия, воображение, аффективность». На этот раз в центре оказывается идея символической тавтологии, предвосхищения основания, подмены фенологического измерения символическим. С самого начала бельгийский феноменолог подчеркивает, Хайдеггер игнорирует проблему самообмана, процедентальной иллюзии. Проблему совести, блуждающей в имперсубъективных контекстах и относительных моральных очевидностях, если говорить о совести на языке тривиальных наблюдений Гуссерля из рукописи 1926 года. Значительная часть парадоксов хайдегровского мышления, и не только в бытии и времени, происходит от того, что ему никогда не приходит на ум следующая идея. Структуры, которые он выделяет как онтологически экзистенциальные могут быть неотделимы от сопровождающих их иллюзий. Нет ничего, что позволяло бы априори отличить подлинный зов бытия в долгу от поддельного зова, например, от зова вины, тоже шульт по-немецки, которым занимается психоанализ, или от ситуации, когда читатель бытия и времени, пытаясь осуществить то, что там написано, сам водит себя за нос. Хайдегер уточняет, не без лукавства, что «дазайн, разомкнутая в своем вод, держится равноисходно в истине и неистине» но явно не для того, чтобы сказать, что решение в пользу собственного экстенциального проекта могло быть иллюзией решения, а решимость иллюзией решимости. Хайдеггерской концепции решимости не хватает какого бы то ни было конкретного феноменологического критерия. И вновь каждый может обвести себя вокруг пальца. А вот и круг. Здесь Макс решир цитирует Хайдегера. Решившись, дазайн себе самому в своей всегдашней фактичной способности быть раскрылась, а именно так что оно само есть это раскрытие и бытие раскрытым. Хайдегер утверждал, что решительное «дазайн» может стать совестью других. Здесь во всей остроте встает опасность самообмана и злоупотребления собственной подразумеваемой подлинностью. В таком случае важно подчеркнуть проблематику самообмана, круга, самоподтверждающейся иллюзии, которыми чревата риторика подлинности. «Нет конца странностям бытия и времени», доходящим почти до экстравагантности. Ведь мы опять замечаем, что нужно считать себя или другого достойным живым попасть в рай, чтобы верить, что то или иное фактическое решение существовать исходит только лишь из непосредственной экзистенциальной оперцепции заступающей решимости, для которой способность дазайн быть целым – это экстенциальный идеал. Любопытно заметить, что всему хайдегеровскому предприятию, которое при этом представляет собой метафизическую гиперболу, Совершенно чуждо сомнения. Это отражается в том, что решимость может только подтвердить саму себя круговым образом. В некотором смысле вся книга бытие и время представляет собой не что иное, как одну гигантскую тавтологию, конечно, не логическую, а символическую тавтологию в нашем смысле, где речь не идет ни о чем другом, кроме как о самоучреждении того, что Хайдегер изобрел под рубрикой Дазайн Марк Решир. Бытие и время не столько описывает, как мы устроены, сколько предлагает нам переустроить себя по предложенному образцу. Решение или выбор – это не решение или выбор в общем случае, некого дазайн вообще. На деле они принадлежат дазайн индивидуированному в Хайдегере, которая ищет, как можно было бы экзистентно утвердить метафизически-спекулятивную экзистенциальную структуру. Они принадлежат всякому философствующему дазайн, согласному сопровождать его на этом пути, который кажется ему единственно возможным путем к подлинности. В этом смысле, как уже было сказано, бытие и время – это этика. Этика философии, к которой Хайдегер обратился и которую он разработал заново. Переворот по своей жестокости редкий для философии. Марк Решир. Учитывая этот трансформативный аспект, переустройство совести по инструкции бытия и времени следует примерять эту модель на себя с большой осторожностью. Принимая такие правила игры, мы, конечно, избавляемся за ненадобностью от 11 вопросов из тривиальных наблюдений Гуссерля. Но вместе с тем мы избавляемся и от common sense, общего чувства и здравого смысла, оставаясь один на один со своей собственной подлинностью. Критика Ришира направлена не на преодоление хайдеггерской модели совести, а на демонстрацию трансцендентальной иллюзии, вероятно, неизбежной для того, кто руководствуется подлинностью и внутренним голосом. Это своего рода критическая фенология подлинности, которой удается избежать замкнутости финнологии на самой себе за счет прививки постструктурализма. Вот почему в центре и первой, и второй интерпретации стоит проблема символических структур – изначального символического злоключения в первом случае и символической тавтологии во втором. Является ли зов или голос только метафорой? «Действительно ли во мне что-то говорит?» Сократовский «Даймон» дает о себе знать только, чтобы отсоветовать. Хайдегерианская совесть во внеморальном смысле развивает эту тенденцию, но в этом смысле еще более радикально. Она вообще молчит, но в своем молчании подразумевает неизбывную задолженность или вину. Задача, которую прежде всего ставит в своей интерпретацией хайдегеровской модели совести Марк Ришир – привить «Даймону гиперболическое сомнение». Вспоминая непрозрачно собственные жизни из гусаревских тривиальных наблюдений на тему совести, можно вместе с бельгийским феноменологом спросить, что если злой гений или великий обманщик постоянно вводит меня в заблуждение относительно моей судьбы? Тогда внутреннему голосу следует научиться вносить в свой зов поправку, учитывая такую открытую возможность.